Перспективы клубной культуры и диджейнга. Хорош или плох окружающий нас мир, он таков, каким мы его рисуем в своем сознании. По поводу того или иного явления в литературе очень часто встречаются негативные точки зрения. Как я уже успел убедиться, даже мнения экспертов нередко носят субъективный характер. Кого-то перед важной деловой встречей окатила водой из лужи мчащаяся машина, а кто-то на том же самом месте нашел банкноту 500 евро. Теперь вопрос, какой сегодня день? Удачный или не очень? Есть много разных взглядов на то, что происходит в наши дни, с клубной культурой. Согласно одним, она находится в упадке вообще с момента возникновения. В ней все катится по наклонной. Наркотики, оболванивание масс, бездумная музыкальная молотилка, сплошная коммерциализация, да и не культура она вовсе, а жалкая пародия, балаган и шутовство. Однако есть те, кто глядит на мир электронных ритмов и многотысячных тусовок совсем другими глазами. В той же книге «История диджеев» Брюстера и Фрэнка Броутона, очень показателен диалог с диджеем-пенсионером, в котором обсуждаются размеры средних гонораров его современных коллег. Журналист называет сумму в 2000 долларов. «2000 баксов в месяц – это же вполне приличная сумма», удивляется пожилой мастер винила. Журналист так и не решился сказать ветерану клубного движения, что имел в виду 2000 долларов за два часа работы они за месяц. Конечно, одни только деньги и их количество не могут быть самым объективным мерилом всех процессов и явлений, происходящих в недрах феномена под названием Club Culture. Но вместе с тем размеры финансовых потоков внутри индустрии развлечений тоже нельзя недооценивать, ведь они – это прямое отражение интенсивности роста и развития. В клубной культуре современности по сравнению с 80-ми и 90-ми количество инвестиций выросла в десятки и сотни раз, что может свидетельствовать только об устойчивом прогрессе.